Постулаты. Первый. Тело человеческое складывается из очень многих индивидуумов различной природы, из которых каждый весьма сложен. Второй. Некоторые из индивидуумов, из которых складывается человеческое тело, жидкие, другие мягкие, третьи наконец твёрды. Третьи индивидуумы, складывающие человеческое тело,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 Есть идея тела по теореме 13, которая складывается из очень многих весьма сложных индивидуумов. Но у Боге по теореме 8 необходимо существует идея всякого индивидуума, входящего в состав тела. Следовательно, по теории 7, идея человеческого тела складывается из весьма многих идей частей его составляющих.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 Доказательство. Очевидно, это так.